в поем стоянкам. Там в основном ишаки попадаются, меги, даже пары яков. Удивило множество учебных самолётов. УТ-1, УТ-2, УТИ-4. Ну и, конечно, У-2. Из экзотики пара десятков, пожалуй, Як-2, не то Як-4. Есть СБ и даже Пе-2. Всё капитально побитые при бомбёжках. Или уничтожены намеренно. Странный набор. Вон и пара ПС-84 затихарилась. ГВФ? Не то транспортники. Не знаю отличий. Впрочем, какая разница? Один в хлам. Возле второго технарии СТБ возятся. Из всего более-менее прилично смотрятся несколько И-16, что стоят чуть в стороне за уничтоженными. Видимо, руки не дошли. Ну и еще несколько с виду целых учебных еще дальше затихарилось. Жидов сразу рвет к стоящему чуть подаль 24-й серии, моей любимой. Я же, грустно побродив среди непоказавшихся сладкими остатков, остановился на древней, но, похоже, недавно отремонтированной десяточке. Оказалась полностью заправленной. с боеприпасами и даже парашютом на сиденье. Благо о дождей не было, повезло. Ужидовы же баки пустые и боекомплект неполный. Но ну, то, что оружие явно не обслужено, это уже и вовсе детали. Свисло ли целиков освободить путь? Привести от тебя горючку и парашюты с жидовской чайки. Ну и насчёт патрончиков посмотреть. По разбитым машинам Над нами тем временем неспешно разворачивалась рама. Пожужжала, да и улетела себе. Да, это жужжу определенно неспроста. Патроны вскоре нашлись, в лентах даже. Приказал цирям и себе набрать в трех линейках вполне стандарт. Впрочем, те цири, что в сорок первом году оказались, не что-то нашим, будущим в смысле. не считая, разумеется, родной ОРР. Ну, там своя специфика. Сопрут всё, то, что нужно, вкупясь тем, что можно, да и то, что лучше бы и не надо, то ж прихватят заодно. Эти тоже сами допёрли, даже пулемётов кое-каких понаснимали турельных. Тем временем подбежал технарь с тобой. Их двое на своих ногах осталось. Тот, который помоложе, с виду пацан совсем, но держится уверенно. Спору подмогнул запустить движки, сначала Жидову, потом мне, и мы, не дожидаясь разогрева, рвем к кромке ближней рощицы маскироваться. Оказалось, вовремя, едва успели заглушиться, как начинает мотать душу, ставший почти привычным уже за унывный бой. Весако, весако, на четырёх с половиной, как и положено по ихнему ставам, заведённо разворачивается в смертельную карусель свою, полная дюжина штук. Вот ведущий с переворотом сваливается в пике. Истошная жалоба сирены нарастает. На полутора выходит роняя капельки бомб. Сотки, похоже, летят к земле. И тут же два взрыва возле транспортника, облюбованного нами. Красиво, если смотреть со стороны. У специалистов приходилось читать, будто сирены эти для психологического эффекта ставили. Отнюдь. То есть и психологический тоже имел место быть, но основная функция в том, чтобы сигнализировать пилоту достижение максимальной скорости пикирования. они же от потока выли чем быстрее поток, тем выше тональность автомат у них ещё имелся вывода ну и из пике в смысле без малого курорт кто понимает вторая штука накрыла таки ПС-84 значит не судьба остальные неспешно в несколько заходов отбомбились по самолётным стоянкам и просто вокруг по людям, опять же, где заметили, не попалосие. Внимание это важно. Болтавшаяся выше четвёрка мессеров прикрытия спускается и все вместе проходит по стоянкам с пулями автоматов. Контрольный заход. После чего уматывают на запад. Нас, слава богу, не заметили. Тишечков наших, в смысле, под деревьями. Грузовичок который тоже удалось припрятаться среди деревьев тут же политк нашим ишечкам из кабины Катиулюс с Кузово же и Вархаровцы все шестеро все ещё в аксессорской форме сгружают на землю три живых тюка за ними спускается остатки экипажа ТБ во главе с Сашей ещё двое кажется штурман и один из стрелков с пулемётами с паренными Обращаюсь к Катилюсу. Товарищ старший лейтенант, вы обратили внимание, ВПП не тронули? А враги десант будут высаживать. Да и с ченами, побереги время. Здесь я змей, и на ты. А ты, Костик, пусть будешь шершень, вот так. Экрестил. Ну что ж, погонял они хуже других. Был и у нас такой. В общем, безучий. всё прошёл. Ну, не то, чтобы без царапинги, но живым и не калекой. А потом я уже студентил вовсю. Его в отпуску какие-то гопники пришли. Элементарно, шилом в почку. Болевой шок и все дела. Главное, они у него даже закурить для затравки не спрашивали. Кто-то ударил сразу сзади, обобрать труп. Потом поймали Дебилы обдолбанные, легко а толку. Вообще после того, как орк преступность пришлёпнули, поначалу многовато шпаны развелось, мелкой, но злобредной добе забразие. Ненавижу. Кстати, ко мне этот шершень чувствую, навряд ли пристанет. Раз уж пошло костиком, так теперь будет. Змей. А я там ещё учебные машинки видел. На вид исправные, двухместные. Пилотов трое. Немцев вывезти смогем, а вы как-нибудь так, пешим, по конному. Вариант привлекательный, но не пройдет, не успеем. По ВПП подбредает младший из технарей, на глазах слезы. Михалыч, понятно. Самолет тот в чистую накрыло, ну, в котором Михалыч работал. За технарем подтянулся насупленный старшина-сверхсрочник. На вид довольно обстоятельный мужик, избывал их, похоже. Во всяком случае, ни паники, ни страха в глазах, ни рестерянности в движениях представился. — Старшина Ларионов, в политруке Ряков погиб, я теперь за старшего. — Значится... Са... — Катилюс. — Сколько ваших осталось? Целых шестьдесят два, убитых трое, ранено тяжело двое, легко одиннадцать. С полосой закончили. Значит так, убитых оставляйте, забирайте раненых и убывайте к месту предыдущего назначения. Если надо, бумагу дам. Какая бумага? А вот, к примеру, насчет, ну, полосу-то не бомбили? Не десант ли часом высаживать собрались? Возможно. А вот там махнул рукой в сторону самолётного кладбища. Пулемётов в богато осталось на турелях с патронами. А что если мы из них понемцам? Где служил старшина? Приосанился. Дагу на горнице в Туркестане, значит, сначала, потом натурально в разведке полковой финскойскую, и когда освободительный поход, потом подстрелили поляки. Ну, когда всё уже закончилось, нас тогда к вашим операциям привлекали, ну, НКВД-е. Начал пребыл из отпуска по ранению к новому, значит, месту службы. И на тебя вот тогда, вот что. Отбираешься из своих добровольцев, сколько получится, столько и берёшь, но только добровольцев, и это не сопляков, ну этих с огнём в груди, понимаешь? мужиков надежных, но вроде тебя отстреливать полиция таз в плен вам не рекомендуется. Остальные чтоб раненых вытащили всех, понял? Как вы не понять? Хотя лично мне до квинтаря с подруч не будет. Разрешите исполнять. Казарнов утопал. Весь из себя ладный, ловкий, подтянутый Кости слегка прихрамывающей на правую конечность. Слава богу, что и в моё время такие не вовсе перевелись. Иначе канаба росии настала без вариантов. Костик, э, шершень, а что это у тебя за комбест такой интересный? Да вот, думал, думал да и придумал. Когда на дайродромом патрулируешь время немного, чтоб думать, Хорошо придумал. Исполнил тоже сам? На-а. В парашютной мастерской 123-го мужичок один. Золотые руки. Он еще, глядя на эту хрень, штуковину такую придумал, но ну, чтоб барахло всякое удобнее было носить бойцам и таким, как ваши и твои. Разгрузка называется. А-а, Ицхакович, знаю такого. Интересно. А тут вот справа для ножа. Ну, только вот ножа подходящего не подобрал. Пока. Ну и дело ножевое. Эй, ворон. На ворона обернулся один из эссесовцев. Действительно похож, чёрный, горбаносый. Худощавый, не крупный такой мужик. Даже движения какие-то птичьи, очень быстрые, как бы фиксируется в конечных положениях. кавказец, а может казак. Или просто так перемешалось всё в России тогда ещё. Никогда не понимал российских нациков. Плесень. Ты у нас вроде самый запасливый. Ножичек не завалялся? Ну и на счёт пожрать. Слово не промолвив, ворон достаёт из вещмешка нечто продолговатое и протягивает мне. а сам начинает накрывать на стол. Вроде неспешно, но на самом деле очень быстро. Нож. Заметно не новый, но вполне приличный. Абсолютно без наворотов и исполнение достаточно грубое. Довольно увесистый. Длиной меньше 30. Лезвие сантиметров 15 с полуторной заточкой. Крестовина прямая. ножные металлические тоже без затей с петелькой под поясной ремень нафиг не нужна рукоять с глубокими скошенными продольными пропилами на деревянных накладках довольно ухватистая центровка так себе не супер конечно но хоть и не складной не люблю эти шалости что складные что выкидные для уголовников хороши и балбесам наравится. А в реале, пока его разложишь или пока выкинешь, тебя уже раза три. Особенно если лезвие сбоку выкидывается. В немцев взяли. Ну, спасибо. Укладываю в кармашек на штанине, с размером в точности подгадал. С натянутым шнурком ножны сидят плотно и выхватывается легко. Что ещё нужно? НР, э, размечтался. Такой смотрю только у Катилуса, змея, то есть. У остальных примерно как у меня. Отойдя, пробуй побросать в дерево. Мне бросок на гвоздях ставили и в двух сотках, потом на 150-тках и в 120-тках даже. После этого хоть столовый нож можно швырять, хоть даже и вилку. Шего в этих семи, разумеется, не больше. Нож ничего. Лучше, чем я ожидал, пару раз даже с 20 воткнулся.